Кейтай, сутки мне позже. Мелкие противны, больше раздражающие, чем способные промочить хотя бы куртку дождевик, зарядил с самого утра. Сквозь натянутые над кузовом грузовика полог он пробиться не мог тем более, и всё же динотое дело морщилось. Чрезчёрз живое воображение сейчас доставляло определённые проблемы. Не радовал и Паланский, в сознание он упорно не приходил, и ясно было, что без нормальных врачей и лекарств его состояние не улучшится. На фоне этого Алекс со своей неприятной, но для жизни в целом не опасной раной выглядел отвратительно бодрым. Его тоже можно понять. Одно дело скрипеть зубами от боли при каждом маломальски сильном толчке, и совсем другое быть обколотым сильным обезболивающим, да ещё и получить в довесах несколько разрисованных непонятными иероглифами бутылок, конфискованных в попавшемся по дороге магазине. Что конкретно там за напитки осталось тайной. Ну что это спертное было ясно без перевода. Русские хлятвенно заверили, что суколыми оно конфликтовать не будет. И теперь счастливо улыбающийся Алекс периодически дегустировал содержимое, наклокувшись до полной невменяемости и, судя по всему, не собирающийся останавливаться на достигнутом. На фоне этого то и дело начинающего глупо хихикать чудо, русский выглядел образцом спокойствия, сидел прикрыв глаза и ни на что не реагировал. Гос, видимо, на уровне подскорки, помнящий, что он всё-таки разведчик и должен собирать информацию, в минуты просветления пытался его разговорить, но толку не было. Русский или не слышал, или делал вид, что не слышит. Второе намного вероятнее, когда во время останова конструдомно всё же вылез из кузова, то с солдатами общался вполне уверенно, даже голоса не повышал. Почему такое отношение Дина упорно не могла понять. Конечно, контузия вещь своеобразная и непредсказуемая. Ну всё же, всё же. Может, парень обычный антисемит? Что всё не так просто, она начала понимать, когда их колонна попала в засаду. Кто её устроил, в тот момент это никого не волновало, хотя как подозревала девушка, всё же китайцы. Во-первых, с распадом линии фронта образовалась натуральная мешанина из военных и гражданских, то ли частей, то ли банд, то ли вообще не пойми чего. Все с оружием, все с разным пониманием о дисциплине. Но ну, во-вторых, в голове колонны шли бронетранспортёры японского производства. Когда громыхнуло, а над головами прошили стеле пули, реакция девушки была однозначной выбраться наружу. Однако как только она дёрнулась, неожиданно сильная рука ухватила её за плечо и отштурнула обратно. "Сиди. Как этот контуженный русский ухитрился так быстро и главное незаметно оказаться рядом?" Дине оставалось только гадать. "Мы для них в мёртвой зоне, не слышат, что ли?" Дина к позору своему не слышала. Более того, из всей какофонии звуков она смогла вычленить разве что размеренное уханье миномёта. Судя по взрывам, калибр был невелик, но головную часть колонны он накрыл плотно. Выпускайте кракена, заорал вдруг кто-то. Похоже, находились те, кому опасно сильно обострело чувство юмора. Да иду я, иду, русский как-то очень неуловко перевалился через борт. Его тут же подхватили двое бойцов и принялись отчаянно жестикулируя что-то объяснять. Что именно Дина не поняла. Негромко, сплошной сленг, да ещё и шум от стрельбы заглушает его качественно. А вот русский, кажется, понял. Решительно отобрал у одного из солдат гранатомёт, прицелился почему-то в небо, кивнул и, пошатываясь, но быстро зашагал в сторону от грузовика. Солдаты дружно потрусили следом. Очень скоро они скрылись из поля зрения Дины, затем оттуда, куда они ушли, довольно громко бумкнуло. Ещё через несколько секунд рвануло уже там, откуда работал миномёт, или миномёты. Неважно, в общем. Главное, взрыв был такой сильный, что и гадать не приходилось. Детонация боеприпасов. Бой почти сразу прекратился. А ещё минут через 15 русский вернулся, неловко, словно ноги всё ещё слушались его недостаточно уверенно, прошёл на своё место, сел и устало прикрыл глаза. Всё, скоро поедем, и предупреждая все вопросы добавил. Вы меня не трогайте, ладно. Что-то хреновато мне.